А девушка, что в горничных у ней жила, — Дуня. Дуняша-то, а с ней же она, значит, и Дуняшку с собой везла. Надолго уехали? А Христос их знает. Фатеру, как есть, совсем сдали и уехали. Вот тебе, бабушка, и Юрия в день, — подумала Маша с какой-то трагически злобной иронией над собою.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 Но к вечеру стало все больше и больше подмораживать. Гнило, холодно и сыро. Кабе снова в больницу теперь. Жаль, что не дольше длилась болезнь, жаль, что там не сдохла. Теперь все равно на улице дохнуть придется. Это хуже, потому там тюфяк есть. И печка топится. Нужно же быть этой молодости. Нужно же было, чтобы судьба наделила здоровым организмом. Живучий, вынослив, проклятый. Экая злоба бессильная, бесплодная, закипается в груди. Что это за злоба? На кого она? На себя, на людей, на судьбу, на жизнь, на весь мир Божий? Бог весь на кого? Это все равно ни людям, ни жизни, ни судьбе. ни до нее никакого дела. Они сами по себе, ты сама по себе. Чего ж тебе еще надо?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 у колод и извозчики сайшникам балагурят городской страж благодушествует по прутьям деревьев в бесконечно тянущихся полисадниках ветер бесплатный концерт в пользу бедных задает впрочем проезжающие кареты громыхая по камням сухабы на ухаб заглушают порой своим самодовольным дребезгом певучие ноты и рулады этого сердобольного ветра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 Маша идет и старается крепче закутаться в свой платок и запахивает полы бурнусишка, потому в самом деле очень уж неприятно пронизывает холодная сырость. А навстречу ей парадные похороны тянутся, богатого покойника везут. Впереди едут жандармы, нанятые люди в траурных костюмах несут размалеванные гербы и в фонарях свечи возженные.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 пространно расселась квашнею в первой карете и, хлопая перед носом невесты в свои жирные ладоши, визгливо сиплым голосом величание какое-то голосит, а из окон двух остальных карет невестины подруги выглядывают. Экие глупые контрасты, словно перегородки, ставят жизнь на каждом шагу прохожему человеку.